Глава первая. Как стать чемпионом? Деньги уходят от тех, кто ими не управляет, к тем, кто ими управляет. Дэй Фрэмси. Финансово независимым человеком и даже миллионером может стать каждый. Я обучаю этому людей уже 26 лет и понял одну вещь. Накопить капитал все равно, что покорить вершину спорта. Миллионерами, как и олимпийскими чемпионами, не рождаются и не становятся. Конечно, для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, нужны определенные природные данные. От них зависит, в каком виде спорта человека ждет наибольший успех – в боксе, в плавании или в шахматах. В мире денег природные данные – это тип мышления. Некоторые люди сразу умеют мыслить, как настоящие бизнесмены, Кто-то знает, что может создать продукт, который станет популярным на мировой арене. Неважно, будет ли это вещь, которую можно потрогать, или идея, бизнес-модель и так далее. Спортсмену мало иметь преимущества от природы. Их нужно развивать. И здесь огромную роль играет тренер, который знает, как раскрыть природные задатки. В мире финансов наставник не менее важен. Он поможет отшлифовать ваши таланты, и добавить к ним те качества, которых пока не достает. Не секрет, что спортсмен должен упорно тренироваться. Чем больше он уделяет этому времени, тем выше его достижение. Даже если от природы данные более чем скромные, регулярные тренировки приведут к вершине успеха. Точно так же и в финансах. Мышление миллионера нужно тренировать, развивать в соответствующей среде. Как в спорте результаты появляются через некоторое время, так и в финансах большие деньги приходят не сразу. Но спортсмены перенимают образ жизни и навыки чемпионов задолго до Олимпийских побед. Будущие миллионеры ведут себя точно так же. Они оттачивают свои способности к достижению цели, учатся организовывать работу и формировать сплоченную, целеустремленную, мотивированную команду. В олимпийское золото нужно вложить не только много сил, но и деньги. У каждого сильного спортсмена есть свой спонсор. Капитал бизнесмена, его единомышленники, люди, которые горят теми же идеями. Для этого будущие миллионеры становятся лидерами и умелыми переговорщиками. Как спортсмен чувствует свой организм, они чувствуют экономические тенденции. Настолько, что готовы создавать новые рынки. Миллионер — это чемпион в своей сфере, будь то продажа мороженого или изготовление мебели. Если вы сделали миллионы на мебели, значит, смогли обойти своих конкурентов. Сложно ли это? Нет, если знать, что именно нужно делать. Не просто слушать, но сразу применять услышанное. Ведь наставления сами по себе не работают. В спорте успех приносят только регулярные тренировки, в деньгах достижения – это итог ежедневных целенаправленных действий. Мозг человека не создан для успеха. Удивительно, но это факт, который я понял за годы своей работы. Не верите? Давайте проверим. Что чаще всего мы желаем родственникам и друзьям на всевозможные праздники? Правильно, счастье. Под счастьем мы подразумеваем спокойную жизнь без переживаний и напряженного труда, как физического, так и умственного. Успех — это совсем про другое. Чаще всего это счастье через преодоление, ведь путь к цели очень редко бывает безоблачным. Он требует от человека упорства и стойкости, чтобы при появлении первых же проблем он не сделал два шага назад не запаниковал при первых неудачах. Такие паникеры легко отказываются от своих мечтаний. На заре своей карьеры я пытался работать и с ними. Я помнил, как еще вчера они ходили за мной по пятам и уговаривали с ними позаниматься, но у них оказалось недостаточно мужества, чтобы пережить боль разочарования. Я не сразу понял, что с такими людьми мне не по пути. Тренеры скорее откажутся от спортсмена, который нарушает предписанную диету из-за малейшей неудачи. Точно так же и я теперь готов работать не со всеми, ведь я точно знаю, от чего зависит результат, и если у человека не хватает выдержки, скорее всего, финансовых успехов он не достигнет. Чтобы прийти к успеху, нужно уметь управлять собой. Контролировать свои эмоции, особенно в стрессовых ситуациях, когда кажется, что все обстоятельства складываются против. Неудачи обязательно будут. Тяжело наблюдать, как рушится бизнес, который ты строил 10 лет, но и такое случается. И здесь важно не потерять надежду, не опустить руки. Да и в обычной размеренной жизни бизнесмену нужно держать руку на пульсе, Ведь ежедневно он сталкивается с конкуренцией, инфляцией, дефицитом бюджета и неожиданными неприятностями, на которые важно реагировать быстро. Это большая нагрузка, как у спортсмена на соревнованиях. Для того люди и тренируются, чтобы уметь ее выдерживать. Но тот, кто вынесет все, преодолеет препятствия и не опустит руки от неудач, обязательно добьется своей цели. Как в спорте так и в бизнесе. Уровни сознания. Никто, кроме тебя, не несет ответственности за твое счастье. Регина бред Люди по-разному преодолевают стрессовые ситуации и реагируют на неудачи. Зависит это от того, какой у человека уровень сознания. Первый уровень сознания человека — это уровень жертвы. Такие люди часто попадают в сложные ситуации. Они вечно жалуются на обстоятельства, на людей, которые подвели, на государство, которое якобы не заботится о своих гражданах и даже на неблагоприятное расположение звезд. Они обвиняют в своих бедах всех, кроме самих себя. Даже на работе они умудряются создавать проблемы как себе, так и работодателю. Второй уровень сознания — это уровень детства. Эти люди боятся брать на себя ответственность, они постоянно ждут инструкций, что надо сделать и как именно, им не хватает решительности и самостоятельности, они не готовы брать на себя ответственность, хотя по паспорту могут быть вполне взрослыми людьми. Следующий уровень – сознание взрослого человека. Такие люди уже берут на себя ответственность и принимают самостоятельные решения. Они не жалуются на жизнь, не обвиняют других, не обижаются по пустякам, а реально оценивают свои возможности, ставят долгосрочные цели и всеми силами стараются их достигнуть. Недавно мой ученик спросил, «Как сделать так, чтобы никто не мог меня вывести из себя? Когда-то вы сказали мне, что если я этого добьюсь, «Значит, я повзрослел, но я не понимаю, как этого достичь». «Предположим, мы с тобой сидим в кафе, а официанта долго нет», — начал объяснять я ему. «Наконец он подходит к нам, но без блокнота для записи заказа. Он уходит за ним и снова пропадает на некоторое время. Когда, наконец, он приносит еду, оказывается, что это совсем другой заказ. Что ты сделаешь в такой ситуации?» «Поругаюсь, пошлю куда подальше», — не раздумывая ответил ученик. «Значит, твое сознание по-прежнему осталось на уровне детства. Ведь сейчас ты продемонстрировал типичную реакцию ребенка, который обиделся. Вспомни, как малыши в ссоре обиженно кивают друг на друга, что тот первый начал. У взрослых то же самое, только проявляется немного по-другому. Подумай». Если ты так бурно реагируешь на такую мелочь, как другой заказ, как ты будешь справляться с более крупными неприятностями?» Ученик молчал, а я продолжил. «Взрослый человек наладит контакт с другим так, что тот сделает все, что от него требуется. В нашем случае он будет так взаимодействовать с официантом, что тот захочет обслужить его по высшему разряду. При этом обе стороны окажутся в выигрыше и смогут найти взаимопонимание. Это вполне реально. Расскажу еще один случай. Однажды ко мне пришла женщина и пожаловалась, что муж иногда поднимает на нее руку. Я понимал, что нужно разговаривать с мужчиной, но тот категорически отказывался приходить. «Значит, сознание твоего мужа на уровне детства», — сказал я ей тогда. Женщина передала мои слова мужу, и тот прибежал ко мне в возмущении. «Как вы могли сказать, что я ребенок?» Так я добился своего возможности поговорить с мужем. Я спросил того мужчину, «Почему ты поднимаешь на свою жену руку?» «Это же моя жена», — уверенно парировал он. «Значит, ты имеешь право поднять руку только потому, что она твоя жена», — уточнил я. Муж объяснил, что она его разозлила, и он просто не выдержал. «А если бы тебя разозлил гаишник, ты бы тоже его ударил? А если бы налоговик начал доставать тебе расспросами, ты бы поднял на него руку, а на прокурора? Почему ты можешь сдерживать себя с этими людьми, а с женой даешь волю своим рукам?» Мужчина не ответил, но, надеюсь, задумался. Уверен, что вы тоже увидели в его поведении сознание детства. Дети могут побить слабого, а перед сильным послушны. Когда люди говорят, что не могли себя контролировать, я прошу их не нести чушь. Если человек хочет сдержаться, он сможет это сделать в любом случае. Зрелость не зависит от количества прожитых лет и качества дипломов, умение отвечать за последствия своих поступков. Вот основной критерий человека, который может называться взрослым. Следующий уровень сознания – это уровень творчества. Такие люди видят будущее. Они придумывают новые вещи, ищут новые решения. Они изучают все, что уже есть, анализируют, делают выводы. И на основании этого создают то, что до них не существовало. Эти люди – творцы а выше сознания Творца стоит сознание Мудреца. Представьте себе путь к богатству в виде отрезка. В точке А человек еще ничем не владеет, а в точке Б имеет все – дом, автомобиль, бизнес, деньги, активы, признание, успех. Как думаете, в какой точке этого отрезка стал миллионером? Мой ответ – в тот момент, когда он принял решение им быть. Этот процесс похож на зачатие ребенка. Никто точно не может сказать, что оно уже произошло, и только через некоторое время окружающие начинают замечать, что ребенок появился, растет и развивается в утробе матери. Главное на пути к богатству — принять решение стать богатым. После этого начнется поиск своего пути. Нужно учиться, если вы не до конца разбираетесь в теме, искать ресурсы для воплощения своих замыслов, выбрать нишу. Ниша оказалась неудачной, не падать духом и пробовать другую. Я сам стал миллионером именно таким образом, продавал то спортивную одежду, то стройматериалы, то недвижимость. На своем пути я совершил огромное количество ошибок. Но когда я принял решение быть миллионером, то принял. Ошибки неизбежны. Они будут, независимо от того, хотите вы этого или нет. Таков путь к успеху. Падать, подниматься, снова падать и подниматься опять. Мириться с потерями, переживать критику и даже унижение. Критику и унижение надо уметь превращать в уважение и восхищение. А потери надо научиться превращать в доход и капитал. По-другому не получится, но преодолевая препятствие за препятствием, вы становитесь стрессоустойчивыми, развиваете сильный характер и упорство двигаться дальше, тренируете терпение и не теряете надежду дойти до точки Б. С того момента, как вы приняли решение стать миллионером, берите ответственность за любой результат. Потеряли деньги. Делайте выводы, почему так получилось. Не получается развивать компанию, учитесь у того, у кого получилось. Всегда говорите себе, за результат несу ответственность только я. Не переводите стрелки на других, иначе вы ничему не научитесь. Винить в своих неудачах окружающих значит оставаться на детском уровне сознания или на уровне жертвы. Эти люди не станут миллионерами. Если, конечно, ничего не захотят изменить, им нужно прекратить жаловаться, страдать и искать себя оправдания, выкинуть из головы все негативные убеждения, вредные для развития личности установки, повысить свои стандарты, а для этого улучшить самооценку. Часто жертвы и дети выбирают то, что легче и дешевле получить. Это не помогает достигнуть целей, а только на время решает проблемы. Поэтому над стандартами важно работать. Изменить свое мышление – главный инструмент, который помогает добиться успеха. Ведь люди получают то, что, по их мнению, пусть и неосознанному, заслужили. Человек на миллион. Инвестируйте в себя как можно больше, ведь вы – Самый большой ваш собственный актив. Уоррен Баффет. Многие говорили мне, что хотят стать миллионерами, но ни один не спросил, как стать человеком на миллион. Таким, чтобы одним телефонным звонком решать проблемы на миллион. Чтобы заработать миллион на одной идее или 10 миллионов на рукопожатии. Чтобы одно имя открывало все двери перед теми людьми, за которых вы поручились. Все это возможно, когда ваш авторитет подобен высокой горе. Восточная пословица гласит, «Доброе имя отца может кормить детей 40 лет». Если у вас пока нет весомого авторитета, то в первую очередь нужно его заработать, а для этого, скорее всего, надо полностью поменять свои привычки и образ жизни. Например, вы зарабатываете 1000 долларов в месяц, но хотите получать миллион. При этом на сегодняшнем уровне у вас есть определенные задачи и возможности. Поймите, когда вы начнете зарабатывать миллион, то и возможностей, и задач у вас будет в сто раз больше, а с ними увеличится и ответственность. Поэтому все, что вас отделяет от миллионов в месяц, только ваш уровень сознания. Посмотрите на людей, которые зарабатывают меньше, скажем, 500 долларов в месяц. Они не имеют ваших возможностей и не могут решать задачи вашего уровня. Помню время, когда я сам оказался по уши в долгах. Это был тяжелый период. Я никого не хотел видеть, обижался на весь белый свет, очень переживал. Другими словами, мое сознание было на уровне жертвы. Однажды ко мне зашел мой друг Жергал. Моя жена объяснила, что я никуда не выхожу и ни с кем не хочу встречаться. Однако он вошел в дом, мы разговорились, сели за стол. Друг вдруг сказал, «Я знаю, что у тебя много долгов. Как думаешь, если бы твои долги и проблемы были у Джеффа Безоса, сильно бы он переживал?» «Ты что, шутишь?» «Для него эти суммы — карманные расходы. Вас отличает только уровень сознания. Чем он выше, тем больше человек видит возможностей и лучше умеет зарабатывать». Друг ушел. А я все думал над его словами. Ведь действительно, есть люди, которые легко решают подобные проблемы. Что отделяет меня от них? Конечно же, уровень сознания, а вместе с ним и способности. Больше ничего. Значит, если развивать способности, то можно стать человеком на миллион, тем, кому доверяют миллионы, потому что он способен ими управлять. Вот тогда стабильный капитал – Всего лишь дело времени. Но раз все так просто, почему люди не становятся миллионерами, спросите вы? Секрет прост. Они считают, что сначала нужно заработать эти миллионы. Люди постоянно что-то ищут во внешнем мире, денег, признания и так далее. А надо обратить внимание на внутренний мир. Станете миллионером внутри, не за горами и миллионы на вашем счете. Сначала вы повысите уровень своего сознания, разовьете способности, научитесь думать как миллионеры, поумнеете в конце концов. Только потом придет богатство. Не наоборот. Подумайте сами, что станет с миллионом, если доверите его пьянице. Да он просто потратит его на выпивку. Ему даже в голову не придет развиваться, учиться управлять капиталом и так далее. Лучше всего об этом сказано в притче. Далее. Притча. Бедняк и кошелек с золотыми монетами. Однажды Зевс и Гера сидели на небесах и наблюдали за людьми. Вдруг Гера заметила человека, который горько плакал. Он был очень беден, его одежда превратилась в лохмотья, сандалии на ногах были разорваны. Гера пожалела его и принялась умолять Зевса. Видишь вон того мужчину, который горько плачет? Прошу тебя, помоги ему. Я уже пытался, но он еще не готов, — ответил Зевс. Но Гера ничего не хотела слышать. Ей было искренне жаль мужчину. Какой ты бессердечный. Ведь для тебя ничего не стоит послать ему хоть немного денег. Ты же видишь, он голоден, ему нечего носить. Зевс рассмеялся, вздохнул и громко произнес. «Хорошо. Я исполню твою просьбу. Для меня это действительно ничего не стоит. Но он еще не готов». Безоблачное небо пронзило молния. Казалось, что весь мир на мгновение замер. Но вот снова защебетали птицы, еще ярче засветило солнце. На дороге прямо перед бедняком появился большой кошелек, наполненный золотыми монетами бедняк остолбенел от неожиданности он открыл кошелек и обрадовался он был полон золотых монет воодушевленный бедняк побежал в ближайшую таверну и заказал себе сытный ужин и вино опьянев он принялся угощать всех посетителей таверны бросая золотые монеты на стол через некоторое время бедняк крепко уснул прямо на скамейке а под утро не обнаружил ни денег ни кошелька. Зевс, который наблюдал за ним с небес, сказал Гере, «Я же говорил, этот человек еще не готов к богатству». Поэтому держите фокус на вопросе, как я могу стать человеком на миллион. Вы должны сначала увидеть этот образ в голове, а потом показать другим людям. Сначала миллионер рождается внутри. Этот процесс может быть болезненным, да и внешние обстоятельства, скорее всего, будут против вас, но иначе не получится. Чтобы завтра стать другим человеком, сегодня нужно уничтожить себя прошлого. Начните с простого упражнения. Напишите на листке бумаги «Человек, которым я стану». Левую графу озаглавьте «Мои достижения». Запишите, что должен достичь ваш идеал. Следующая строчка слева «Мой характер». Опишите характер того идеала, к которому вы стремитесь. Дальше заполните графу «Мои ценности». Учитывайте при этом все свои роли и руководителя, и партнера, и лидера. Затем перейдите к графе «Моя семья». «Семья – важная часть вашей жизни». Японцы говорят, что если человек не справляется с семейным менеджментом, то он не станет хорошим руководителем. Ведь если человек не боролся за самое ценное, свою семью, то как же он будет бороться за свою компанию? Следующая графа «Моя вера и религия». Напишите духовные ценности, которые станут вашими ориентирами в жизни. В графе «Моя история», «Наследие» укажите, какое духовное наследие вы хотите оставить после себя, а в графе «Мой капитал» поставьте сумму, какой ваш идеал готов владеть. Напротив графы «Мои возможности» запишите, какие возможности будут у вас, когда вы станете своим идеалом. Не торопитесь записывать сразу, погрузитесь в каждый пункт, подумайте. Как можно обстоятельнее опишите того человека, каким вы хотите стать. Чем точнее вы это сделаете, тем легче пройдете этот путь. Вы должны себя убедить в том, что вы можете стать таким человеком. Когда все графы будут заполнены, вы увидите человека на миллион, и если этот образ поселится у вас в голове, то рано или поздно он станет реальностью. Конечно, ваше подсознание будет сопротивляться, искать отговорки, порождать сомнения. Вы же должны убить того человека, каким вы являетесь сегодня, а его задача — этого не допустить. У вас начнут формироваться новые нейронные связи, а мозг не любит ничего нового и незнакомого, он предпочитает привычные вещи, которые считает безопасными. Вы должны переломить это сопротивление, показать, что ваша новая реальность вам нравится, больше. Этот процесс всегда неудобен, происходит болезненно или с дискомфортом, поэтому многие люди не хотят развиваться, они выбирают жизнь в бедности и страданиях, даже если им это не нравится, привыкают и не стремятся ничего менять. Ум ищет информацию в архивах прошлого опыта, он не смотрит в будущее, а вам нужно наоборот оттолкнуться от видения будущего. После того, как распишите по всем графам свою будущую личность, сравните, насколько у нее больше возможностей, уверенности и опыта, чем у вас сейчас. Делайте так каждый раз, чтобы поддерживать этот образ в голове. Он должен развиваться внутри вас, как семечко. Когда вы сажаете его, то регулярно поливаете и бережно ухаживаете за всходами. Поступайте так и с вашей идеальной личностью, и тогда, как из семечка вырастает дерево, из образа появитесь новый вы. Кто вы сейчас? Когда человек начинает войну с самим собой, он уже чего-то достоит. Дейл Карнеги Поздравляю, вы в начале пути. Теперь разберемся, кто вы сейчас. Напишите, что поможет вам стать человеком на миллион. Это могут быть положительные черты характера, хорошие привычки, ваши навыки и умения. Затем запишите все, что вам будет мешать на пути к миллиону. Например, отрицательные черты вашего характера, вредные привычки, от которых надо избавляться. Так мне помогает мое стремление к знаниям, а мешает привычка откладывать дела на потом. Иногда я чересчур быстро принимаю решения, а это вредит делам. Я часто распыляюсь, что тоже наносит урон. В бизнесе нужна сфокусированность, концентрация усилий на главных направлениях. Напишите предельно откровенно обо всех своих недостатках. Это могут быть не только привычки, но и ваше мышление, нехватка знаний, неподходящее окружение. Откажитесь от всего, что тянет вас назад. Чем быстрее вы это сделаете, тем раньше станете человеком своей мечты. Много лет назад я понял, что не всегда могу своевременно и качественно выполнять условия договора. Я осознал, что это мне сильно мешает. Кому хочется иметь дело с человеком, который забывает о договоренностях перед поставщиками, партнерами, инвесторами, клиентами? Такой человек никогда не станет миллионером. Когда я заметил в себе это свойство характера, то задумался, почему же так происходит. Понял, что оказывается при заключении договоров беру на себя слишком много обязательств. А когда обязательств много, их тяжело выполнить. Почему я брал много обязательств? Потому что ориентировался на будущий доход и везение. Мол Бог даст, все будет хорошо. Может быть, один раз... Все удачно сложилось, и я подумал, что так будет всегда. Вот и обещал продать товары за такой-то срок, подписывал обязательство вернуть вложенные инвестиции к такой-то дате, а потом не получалось, приходилось оправдываться, объясняться. То есть разрушать границы партнерства, становиться обузой партнеру, ведь у него из-за этих неудач рушились свои планы. Нужно приносить другому выгоду а не проблемы. Я мечтал стать идеальным партнером и более пяти лет воспитывал его в себе. Было тяжело стать человеком, который все делает вовремя, но я этого добился. Если у вас есть такой недостаток, избавляйтесь от него скорее, и тогда ваша подпись будет весомее, чем печать любого судьи, и ваше рукопожатие будет цениться дороже золота, тогда с вами будут работать с удовольствием и доверять миллионы. Когда вы станете своевременно и точно выполнять условия договора, вас можно считать будущим миллионером. Потом я задумался над тем, почему я надеюсь на будущий доход и везение. Оказалось, что так происходит из-за привычки одновременно вести несколько проектов, а это приводит к распылению внимания и ресурсов, и я уже не замечаю, что взял на себя очень много. Кроме того, мои ожидания от себя и команды были слишком завышены. Многие люди в краткосрочном периоде переоценивают свои возможности. Человеку с высокой самооценкой кажется, что он может все, у него самая крутая команда. Однако желание быстрее стать богатым отбрасывает назад. Я в этом убедился лично, поэтому перестал брать много обязательств и проектов одновременно. Отказался от завышенных ожиданий, повысил свои стандарты и требования. Как только я стал делать все правильно, то есть изменил свое отношение к обязательствам, к команде и к проектам, все наладилось, мой авторитет вырос, подпись стала иметь огромный вес. Есть люди, которые хорошо умеют говорить. Я встречал много таких, но как только вы начинаете с ними деловые отношения, оказывается, что их дела расходятся со словами. Кажется удивительным, что эти люди так быстро переобуваются, но на самом деле они такие и есть. Истинные качества человека проявляются в делах. Подумайте, где вы доделываете, Поработайте над всеми пунктами, которые обнаружите. У вас должно быть четкое понимание, как нужно измениться, чтобы стать человеком на миллион. Быстрее измениться помогают два фактора. Первый – осознание, второй – цифры. Даже в Коране, в священной книге мусульман, написано «Мы не изменим вашего положения, пока вы не изменитесь сами». Это не просто обычная фраза. «Изменить себя – самое тяжелое для любого человека». Оно происходит только путем осознания. Осознание часто случается через боль и страдания, когда жизнь сама загоняет в угол, опускает на самое дно. Только тогда человек осознает необходимость перемен, и с этого момента он может изменить свою точку зрения или парадигму мышления. Помогают изменению и цифры. Это не просто значки, это факты. Вникайте в них, и вы быстрее осознаете необходимость перемен. Значит, и процесс изменений пойдет намного быстрее. С цифрами сложно спорить, особенно в бизнесе. Когда партнеры меня не понимают, я часто предлагаю «давайте кое-что посмотрим» и показываю цифры доходов и расходов. Они убеждают любого. Даже при разговоре с женой или братом я часто прибегаю к помощи цифр. Говорю, «Вот гляди, мы сделали так, и получился такой результат, а здесь делали по-другому». Однажды после таких объяснений брат сказал, «Знаешь, раньше я думал иначе, а сейчас понял, что ты прав». После этого он стал больше прислушиваться ко мне». Точно так же и партнеры по бизнесу скорее поверят цифрам, чем другим доводам, и охотнее согласятся с вашими предложениями. Даже жену можно убедить с помощью бухгалтерского отчета. Он эффективнее, чем любые ваши мнения, утверждения и объяснения. Ваш сотрудник плохо работает? Скорее всего, если вы ему об этом скажете, он начнет спорить и доказывать обратное. А вы покажите ему цифры, которые отражают результат его работы. Против них ему будет нечего возразить. Притча про Один человек решил подняться на вершину горы. Но на первых же метрах он понял, что рюкзак за его спиной слишком тяжелый. Он открыл его и увидел груду сомнений. Это они делали его ношу неподъемной. Недолго думая, человек выбросил их и сразу почувствовал, что подниматься стало легче. Но постепенно рюкзак снова становился тяжелым. Человек остановился, снова открыл его и выкинул злость, обиды, страхи, вредные привычки. Именно они мешали его восхождению, после этого идти стало намного легче. Он поднимался дальше, но с каждым километром чувствовал себя все более одиноким. Внизу оставались друзья, знакомые, привычное веселье и шум жизни. Человек начал размышлять и осознал, среди всех этих людей было много тех, кто за притворной улыбкой скрывал печальное лицо и все веселье, лишь иллюзия. Он решил, что больше нет дороги назад. Не стоит возвращаться в иллюзию. Оглядевшись вокруг, человек вдруг увидел красивые пейзажи, которых раньше не замечал. Через некоторое время он встретил путника, идущего в том же направлении. Путник был уже чуть выше. Он улыбнулся человеку и протянул ему руку, чтобы помочь взобраться на скалу. Однако человек заметил, что не может протянуть руку в ответ. Тогда он открыл рюкзак и выбросил из него гордыню. Гордыня в дребезге разбилась о скалы, а человек преодолел препятствие с помощью попутчика, и дальше они пошли вместе. Тот рассказал, что еще нужно выбросить из рюкзака, чтобы достичь вершины, какой еще ненужный груз из вредных привычек и черт характера тянет вниз. Так? Постепенно освобождаясь от ненужного, человек сумел подняться на самую высокую вершину горы. Итак, вам надо сосредоточиться на двух направлениях, избавиться от всего, что мешает вам стать человеком на миллион, и развивать все, что помогает это сделать.